Он и на этот раз оставался дома, когда рыбацкая лодка доставила к его дому человека, который был скорее трупом, чем живым существом. Доктор Джерри Возборн отходил ото сна. Он часто моргал, ориентируясь в пространстве, и долго смотрел в приоткрытую дверь спальни. Стояла тишина. Это был святой день на порт Нойре. Лодки в заливе отдыхали. Возборн взглянул на пустой стакан и на полупустую бутылку, стоящую на столике рядом с его креслом. В нормальный воскресный день, как правило, оба предмета были уже пустыми. Он улыбнулся про себя, вспоминая свою старшую сестру, благодаря которой он почти ежемесячно получал скотч из Англии. Но в один прекрасный день это может кончиться. Деньги кончаются, и она не сможет больше доставлять ему радость вместе с этим прекрасным напитком. Он допускал, что это вполне возможно при определенных обстоятельствах и почти смирился с этим исходом почти уже четыре недели с тех пор, когда полумертвый человек был выловлен из моря и доставлен в его дом рыбаками, которые пожелали остаться неизвестными. Их можно было понять. В человека стреляли. Рыбаки не знали, что пули поразили не только его тело. Была поражена и его память. Доктор неторопливо подошел к окну, выходящему на залив. Он вспомнил Англию и толпы людей на Риджен-стрит. Сейчас его воспоминания были иными, нежели четыре недели назад. Он получил слабую надежду вновь увидеть Англию. Все могло измениться для него с этого момента. Незнакомец мог это сделать. Несмотря на его приблизительные прогнозы, это могло случиться каждую минуту. Человек должен был прийти в себя. Доктор очень на это надеялся, поэтому он чрезвычайно внимательно следил за его выздоровлением, стараясь не допустить ни единой оплошности, подобной той, за которой он был выставлен из госпиталя в Лондоне, когда его пациент скончался. Возборн не хотел, чтобы история повторилась с этим незнакомцем. Но при этом была и еще одна, только ему известная причина. Он не пил уже почти целые сутки, наблюдая за раненым, и теперь, убедившись, что все идет как надо, решил вернуться к бутылочке. Он сделал несколько глотков и остановился, на этот раз достаточно. Он хотел постоянно иметь представление о ситуации, и днем, и ночью. Незнакомец может прийти в себя, его взгляд может стать осмысленным, и с его губ могут слететь первые слова. Он не должен упустить этот момент. Слова были первым признаком возвращения к жизни. Они пронеслись в воздухе, как только ранний бриз наполнил комнату прохладой. «Кто здесь? Кто в комнате?» Возборн осторожно приблизился к кровати и тихо присел на край. Едва дыша, он стал прислушиваться. «Друг», — как можно мягче сказал он, — «друг?» «Вы говорите по-английски, я был в этом уверен. Вы американец или канадец?» «Ваши зубы лечили не в Англии и не в Париже». «Как вы себя чувствуете?» «Я не уверен, что все нормально. Воздоровление потребует времени. Я ваш доктор. Меня зовут Джерри Восборн. А как ваше имя?» «Что?» «Я спрашиваю, как вас зовут?» Незнакомец повернул голову, и его взгляд застыл на белой стене, разрисованной солнечными бликами. Потом он повернулся назад, И его голубые глаза посмотрели на доктора. Я не знаю. Боже мой. Я говорю вам уже который раз, что это требует времени. Чем больше вы раздражаете, тем становится хуже. Вы пьяны. Действительно, я пьян. Но я могу вам дать ключ к разгадке, если вы будете слушать меня. Я готов слушать. Но вы не хотите. Вы постоянно залезаете в кокон и закрываетесь на все задвижки. Слушайте меня сначала. Я слушаю. Во время вашего беспамятства и выздоровления вы говорили на трех разных языках. Английском, французском и еще на каком-то чёртовом наречии, которое, как мне показалось, скорее всего, существует на Востоке. Это говорит о многом. Например, о том, что вы чувствуете себя свободно в любом месте. Я имею в виду географически. Что наиболее для вас привычно? Какой язык? Скорее, английский. Этому уже выяснили. А что более всего непривычно? Я не знаю. Не уверен. Ваши глаза имеют нормальную округлую форму. Я хочу сказать, не восточную. Верно. Тогда почему вы говорите на этом языке? Подумайте. Попробуйте составить ассоциации. Я записал несколько слов. Слушайтесь в них. Я попробую воспроизвести их чисто фонетически. Маква Тамкван Тиса